Глава 6 Не думал я, что Винсент поможет обрести руны таким способом. Ну ладно. Но сегодня это очевидно. Наша эпопея с извлечением пленников была закончена. В подземной лаборатории как минимум требовалось прибраться. Скрижали ликвидированных узников были пусты. Звездная кровь присутствовала, но совсем в небольшом количестве. А вот руны выпали любопытные. От змея, оставшегося безымянным, достались бронзовые руны развития и изменения, а также руна навыка змеиной гибкости. Интересная способность, теоретически позволяющая пролезать в узкие щели, но одновременно опасная, потому что меняла структуру костной ткани. Я лично не хотел бы встраивать такой навык. Умение или заклинание — другое дело. А вот навык — это необратимо. Это навсегда. Ночная гостья, не к ночи будет помянута, оставила после себя четыре руны. Два серебряных развития, неожиданно руну стихии жизни и ожидаемую руну навык кровавого пожирания. Как было известно еще от Вселенца, навык формируется не случайно, а отражает одну из основных способностей погибшего. Поэтому мы, я и Винсент, рассчитывали на что-то вроде регенерации, но кровавое пожирание — очень неприятный навык. Он требовал атрибутов возменяемости и ритуальности и наделял способностью с некоторой вероятностью перенимать свойства сожранных заживо жертв. Я понял, почему ночная гостья пыталась отгрызть врагу голову, а также ее, нездоровую тягу к пленникам. Пожалуй, выбор Азимандии был совсем не случайен. С таким тюремщиком гораздо проще уговорить стать твоей руной. Неясным оставалось, почему Келл-леди разжаловала ее и посадила в столб без времени Возможно, гостья просто превысила свои полномочия и сожрала ценного узника. «Да, даже думать о таком не хотелось. И теперь я прекрасно понимал Винсента Кассиди, сразу приговорившего эту тварь. Что ж, немного серебра мы добыли. Цель — эфирные манипуляции, открываемые ветки энергии. Но это был сложный путь. Никто не мог знать, на каком звезде атрибута откроется этот навык. Да откроется ли вообще. Мы так и не поняли некоторые принципы системы восхождения, кроме того, что многие навыки индивидуальны». У Кассиди, по его собственному признанию, было пять звезд в энергии. Однако он ничего подобного не получил. Минос был уверен, что все навыки, даже в разных атрибутах, косвенно связаны и могут выступать некими мостиками друг для друга. Но и Фламин не мог дать никаких гарантий, что мне повезет. Я вложил две звезды в энергию, надеясь на удачу. Увы, негативные прогнозы оправдались. Энергетическая регенерация... Ускорение естественного круговорота звездной крови, позволяющее восстанавливать ее вдвое быстрее в течение некоторого времени. Замена или дополнение предметов вроде звездоискателя. И теперь я понимал, откуда брались эфирные печати для изготовления подобных артефактов. Переток крови. Навык позволял мгновенно передавать часть своей звездной крови союзнику, чтобы поддержать его силы. При развитии, вероятно, нескольким сразу, но эта штука требовала приличного энергетического запаса. Два новых навыка, очень полезных, однако не имеющих отношения к эфирным манипуляциям. Серебра больше не имелось, но в наличии имелось несколько ненужных рун. Значит, пора было совершить небольшую вылазку в вечность. В контракции нужный навык наверняка есть, а у нас есть то, с чем можно без сожаления расстаться. Я обрисовал Минусу и Винсенту приблизительная цена контракции, потому что ненужные Фригольду руны там можно было гораздо выгоднее продать, за всякой оглядки на наблюдателя и славу и соответственно приобрести необходимое нам видно было что наших лидеров особенно Кассиди, обуревают серьезные сомнения они и рвались испытать саркофаги бесконечного сна в деле и одновременно опасались возможных эксцессов но пока я не собирался брать никого с собой торговую операцию можно провести вообще не влезая из купели в камнях благо искусство торговли позволяет удаленно подключиться к контрактции в итоге мы нашли компромисс Мне выдали два десятка рун, в основном бесполезного мусора, который не жалко использовать для эксперимента. Последние события принесли в общую копилку Фригольда немало специфических глифов с червей тавров, бесполезных земным восходящим. Но также были, например, и совсем свежие руны стихии смерти, созданные уже в домене, и неудачные образцы рунных экспериментов с земным оружием, сделанные рунами предметами гранаты, игольники и винтовки. «Не знал, куда деть!» признался Ключ, чуть смущенно передавая мне руны. Распылять жалко, потери большие. В Вечности вошел на следующее утро. Был немного не по себе. Впервые я шел туда в одиночестве без помощи Вселенца. Однако и миссия представила простейшая. Я вообще не собирался покидать бассейн душ. Но сюрпризы начались уже на моменте погружения. Обнаружены ключевые изменения. Особенность двуединой потеряна. Сканирующая система Вечности, чем бы они ни были мгновенно вычислили отсутствие белого дьявола и остановили меня на входе, заставив заново назвать имя, а также сообщили, что отражение вечности имеет следующее различия. «Ну, понятно. С момента прошлого визита я действительно прибавил в атрибутах и навыках, но синхронизировать отражение, тратя звездные монеты или кровь, не стал. Это имело бы смысл при длительном погружении, но не сейчас, когда нужно войти, поторговать и выйти». Такое ощущение, что Вечность впускала меня неохотно. Прошло некоторое время, прежде чем я увидел знакомые рунные символы. Звездный флот. Слава 104. Посвященный. Звездная кровь. 1131. Из 1381. Руны. 96 из 105. Звездные монеты. 26. Бассейн душ. Мир. Камни. Особенности. Измененные. Печати. Нет. Клятвы. Нет. Запреты. Нет. Вечность бассейн душ был совершенно пуст в дорчатых провалах за его пределами светился розовый туман по-прежнему вращались большие и малые астероиды мир камни пограничный полупустой никому не интересный зимаия недаром выбрала это место для тайных встреч проверил скрижалаль звездную кровь и руны все перенеслось как обычно хотя чувствовал я себя не в своей тарелке ватар вечности хоть и был создан по образу и подобию все же другое тело и, чтобы привыкнуть к нему, требуется время. К счастью, не нужно было куда-то идти, и я медленно погрузился в искрящуюся купель и прикрыл веки. Контракция. Невероятный маркетплейс вечности вспыхнул передо мной во всем своем рунном великолепии. Множество разделов, функций, разнообразных валют и прочего. Сущий темный лес для неофита. Мы с белым дьяволом только коснулись торговой системы вечности. Мы с белым дьяволом только коснулись торговой системы вечности, Запустить бы сюда эксперта-финансиста, чтобы разобрался как следует со всеми возможностями. Но биржевого специалиста у нас не было. Имел столько Сигурд Морозов. И он принялся тщательно изучать списки рун, их наименования и цены, пытаясь отыскать оптимальные варианты для покупки и продажи. Их на самом деле было немного, так как требовалось сделать все быстро и незаметно. Большинство моих рун уже имело аналоги в списках контракции, за исключением земных предметов но можно было ориентироваться на другие техноартефакты, коих тут было просто несметное количество. И, к моему удивлению, особым интересом и спросом они не пользовались. Может, давно вышли из моды, а может, местные предпочитали другое, более эффективное оружие. А вот с навыками совсем другое дело. Почти верхняя планка цен по рангу. Вот тут нам, можно сказать, повезло. «Бронзовая змеиная гибкость ушла за 10 монет». Серебряные кровавое пожирания за рекордные 50 не считая комиссии. Ненужное мне мастерство в услеживании принесло еще восемь. Хитиновые шипы из личных запасов грохота, которые он все равно не использовал. Семь монет. Мусорное холодное касание — 3 Как я и думал, обитатели Вечности обожали экзотические способности. Почему бы и не попробовать новые, если можно как перчатки менять тела? В общей сложности за руны, включая выданные Кассиди и Миносом, Удалось выручить 246 монет. Да, дерево и бронза, но... Большое, но... Аукцион контракций скупал их в разы дороже, нежели наблюдатель. Вот серебряное развитие стоило здесь на 5 монет меньше. Общая экономия выходила фантастической. Этот визит заработал Фригольду как минимум 70-80 звездных монет, не считая славы. С общей суммой можно было замахнуться и на золото. На одну единственную руну хватило бы... Однако с золотом на рынке контракции сложилась обратная ситуация. Оно было в дефиците. Если подумать, логично. Основная масса обитателей вечности давным-давно прошла серебряный ранг, а количество атрибутов увеличивалось с каждой ступенью. Так что тут спрос диктовал предложение. Хороших, мощных, золотых рун в продаже не было. Если только по заоблачным ценам. Да и не за этим я сюда сегодня пришел. Но в процессе изучения этого дисбаланса в голову пришла любопытная идея. Если закупать наблюдателя некоторые золотые руны, их можно на 20-50 монет дороже продать в Вечности, например, усиление или повышение. Учитывая, что сокровищница наблюдателя ограничена только славой, нехитрая и очень-очень выгодная спекулятивная схема очевидна. Неужели никто не использует эту лазейку? Очень странно. Навык эфирных манипуляций нашелся без проблем. Стоил он 45 монет. Высокая цена для серебряного навыка а для имплементации требовал 5 звезд энергии. Стало ясно, почему мои усилия не увенчались успехом. Очевидно, он открывался в промежутке между пятой и десятой звездой атрибута. Ну что ж, чего-то подобного я и ожидал. Дайте два. По предварительным подсчетам, получалось, что купить навык в контракции выгодней чем снять копию самому. Затраты — нулевая руна, руна развития, знак, печать, звездная кровь — в купе превосходили стоимость и результат — И поначалу это поставило меня в тупик. Вероятно, существовали некие дополнительные факторы, бесплатные ресурсы либо навыки, серьезно сокращающие затраты рунного мастера, которые были мне недоступны. Но факт оставался фактом, я купил два одинаковых навыка за 90 монет. Почему два? Потому что один мне, а второй Фригольду. Самому Риксу или тому, кому он сочтет нужным отдать. У Касседи тоже хватало навыков, которыми не грех было поделиться с другими колонистами. Затем я приобрел восемь серебряных рун развития. Не все пойдет мне, само собой. Тем не менее, по меркам нашей колонии, настоящее богатство. В скрижале оставалось 22 две звездных монеты. Мой личный нз накопившийся со всех заданий. Чахнуть на златом не имело смысла. В отличие от рун, сами по себе монеты бесполезны. Хватало на одно серебро или две бронзы. И в других обстоятельствах я бы выбрал серебро. Однако нам предстояла нелёгкая и очень важная операция в тёмных землях. Поэтому две руны лучше одной. Первым приобретением стала руна Светоча. Вообще я искал что-нибудь с эффектом их света, пусть и не такое мощное, как копьё, вроде света жука или фиала, которые фригольдеры брали у наблюдателя в награду за червей. Но, как назло, предлагаемые варианты либо отсутствовали, либо стоили гораздо дороже из-за нескольких усилений. Можно было взять световое касание или дневной свет, но эти заклинания работали совсем недолго. Поэтому я выбрал светоч, руну-предмет, вызывающую парящий шар, с эффектом яркого освещения. Бронзовый предмет с одной звездой усиления всего за 10 монет — отличный вариант. Второй покупкой стала руна, которая должна была помочь переместить иллюмовый саркофаг в портал. Облегчение веса, невесомость или парение стали бы лучшим выбором. «Не хранилище ядра домена, изготовленное из материала, который плевать хотел на любые рунные эффекты. Мы долго обсуждали с Кассиди и моими ребятами, как лучше сделать. И в итоге я остановился на проверенной руне силы десяти воинов. Да, всего лишь бронза, на 4 минуты увеличивающая телесную мощь восходящего. Но если их активируют сразу несколько восходящих, они без труда перетащат саркофаг куда нужно. Тем более это крутое, постоянно используемое умение» которые я не раз видел в деле у парней Адаманта или Сирены. После торговой сессии одна единственная монетка осталась в моей скрижали Богатство и легкодоступность контракций, тысячи рун на любой вкус в одном клике, пьянили возможностями, и в голову сами собой лезли мысли о перспективах, золотых рунах, торговых операциях между единством и вечностью. Ведь если один такой заход настолько выгоден, что будет, если поставить дело на поток и перетаскивать руны из единства в вечность, даже в масштабах Фригольда. Это совсем другие цифры. А если договориться с союзниками и делать это всем кругом? Но ведь это нехорошо. Голос, пробившийся словно из ниоткуда, был мягким и как будто слегка укоряющим. Я резко вынырнул из купели, чтобы увидеть соседние чайки Кэл, небрежно опирающегося на бортик. Он словно материализовался здесь уже давно и все это время наблюдал за мной. Смазанная, гладкая внешность без особых примет непонятный возраст, а поверх коричневого осари, единственное украшение — медальон, золотая монетка на тонкой цепочке. Контракторий. Один из тех, кого белый дьявол называл слугами хитрейшего. «Какого черта ему от меня надо? Неужели?» «Да», — сказал Келл, словно прочитав мои мысли, пристально глядя на меня. Он как будто ждал чего-то, знака или тайного слова. «Мой господин думал, что его сделки останутся незамеченными?» «Я хотел бы увидеть пайдзу хранителей». «О чем речь?» — спросила резко, пытаясь сообразить, «в чем может заключаться проблема? Ведь я вроде бы не делал ничего, запрещенного правилами вечности». «А, играть в слова — такая глупая затея», — вздохнул контракторий. «Тем более для того, кто даже не купил анонимности сделок и не защищен от пророчеств. Значит, пайдзи нет. Мой господин очень неосторожен». Я на мгновение сосредоточился, пытаясь избрать правильную линию поведения. Неизвестно, чего они хотят. Но не стоит забывать, что я в аватаре Нео, который может оказаться кем угодно, даже новым телом могущественного небесного Кэл. Я вспомнил, как вел себя с торговцами Белый Дьявол и в каком ключе упоминал о них Эриней. а мои жалкие сделки привлекли внимание к контракции. Немного холодного презрения не повредит. И чем же я обязан такой чести? «Кто ты, незнакомец?» «Всего лишь слуга контракции, который следит, чтобы торговля была честной», невозмутимо ответил мой собеседник. «Мы знаем, откуда приносят руны мой господин и куда их унесет». Он знал. Не знаю как, но меня молниеносно вычислили. Скорее всего, по специфичным рунным с земными предметами, которые я сегодня продавал. Это казалось невероятным, учитывая масштаб вечности и миллионы сделок». Но появление этого товарища означало только одно. Некая служба безопасности контракций почуяла неладное. И даже неважно, какой триггер сработал, важнее, чего они хотят. «А какое имеет значение, откуда я беру свои руны?» Сохраняя внешнее спокойствие, ответил я. «Келл и в разных мирах, и я не припомню, чтобы дороги вовне были закрыты». «Мой господин хочет показаться очень наивным» понимающий, улыбнулся контракторий. Но чьей бы искусной маской он ни был, для контракции это не имеет значения. Вовне ходят немногие, и у большинства из них есть разрешение. Те же, кто делает это тайно, поступают нехорошо. Странные предметы, черные руны, запрещенные существа. Это называется контрабанда, мой господин. Неужели контракция опасается конкуренции из-за десятка мусорных рун презрительно бросил я, продолжая отыгрывать принятую роль. «Там, где открывается маленькая течь, вскоре может прорваться поток», — философски заметил контракторий. «А там, где незамеченным прошел один разведчик, появляется войско». «Так чего вы хотите от меня?» «Это предупреждение, мой господин. Руны, принесенные извне, не должны попадать в вечность, минуя контракцию. Нехорошо, когда нашим делом занимаются другие. Мой господин слышит?» «Правильно ли я понял, что вы запрещаете мне торговать рунами, принесенными извне?» Медленно переспросил я. контрактция не запрещает, а всего лишь рекомендует. Но к нашим рекомендациям стоит прислушаться. Есть два варианта для моего господина, если он хочет продолжить свой небольшой бизнес. Первый — мы начинаем сотрудничать напрямую. Мой господин будет выполнять торговые поручения под нашей защитой и покровительством». «Контракции всегда нужны, смелые представители готовые снисходить во мне и добывать там руны. В этом случае, помимо законной награды, мой господин сможет спокойно пользоваться привилегиями своего положения». Развел руками торговец. «По моему скромному мнению, это отличное предложение. И скажу по секрету, контракции удостаивает им совсем немногих. Но, конечно, придется подписать соответствующие контракты и принести клятву». Меня, кажется, просто нагло вербовали. Смысл визита к контрактории, наконец, стал совершенно ясен. Они нашли лазейку и тут же попытались либо заткнуть ее, либо перевербовать контрабандиста. Без сомнения, инструментов и рычагов у них было предостаточно, по крайней мере, в вечности. А второй вариант? Он менее прибыльный и требует первоначальных вложений. Вы приобретаете у нас особую руну, которая будет играть роль посредника. Ей можно продавать и покупать руны почти без ограничений. Почти по такой же цене, как и в контракции, но с определенным лимитом. Это очень удобно, когда вы находитесь вовне. То самое, от чего предостерегал белый дьявол. Сделки с этими типами, любое сотрудничество с ними — скрытая ловушка. Поэтому я усмехнулся и покачал головой. «Что, если мне не подходит оба варианта?» «Это очень печально». Если мой господин не прислушается к нашей рекомендации и будет продолжать нехорошие сделки, сам лишь с чьей-то помощью мы выясним, контрактции придется принять меры, начиная от отказа в обслуживании и заканчивая совсем неприятными вещами. «Насколько же неприятными?» — уточнил я. «О, мой господин узнает, если мы встретимся во второй раз», — улыбнулся Кэл. «Но лучше бы этого избежать». Он коснулся своего медальона с монетой и она неожиданно загружилась на кончике пальца. Есть вещи, которые достают везде, в вечности и вовне. Пусть мой господин помнит об этом. И на этом наше общение окончилось, потому что он исчез, растворился в звездной купели, вновь оставив меня в одиночестве. Я резко выдохнул, ощущая себя так, будто только что побывал в клетке с тигром. И последовал его примеру, нащупывая нить, ведущую прочь из этого чертова мира беспрепятственно легко вышел. Небесный трон отпустил меня, лишь слегка погрозив пальчиком. Выводов из этой встречи стоило сделать два. Первый — меня мгновенно отследили и поставили на карандаш. Это означало, что у Вечности, по крайней мере у одной из фракций ее хранителей, есть система мониторинга рунной контрабанды. Подобные сделки стоило совершать только с проверенными людьми при личной встрече. А это, в свою очередь, означало, что нужны связи. и второй. Мои наполеоновские планы по использованию торговых уязвимостей единства вечности идут на хрен Эти потоки уже жестко контролируются. Недаром этот тип примчался столь резво. И с инициацией новых землян в вечности, как минимум, стоит немного подождать. Иначе нами может заинтересоваться не только контракция. Белый дьявол говорил мне, что в вечности много полюсов силы. И мне не очень хотелось встречаться с теми, кто, например, держал на поводке псов вечности. Полноценно осмыслить эту ситуацию еще предстояло. Тем не менее, цель была выполнена. Выбросив ненужный мусор, мы получали 8 серебряных рун и два ключевых навыка. Я торжественно передал немного обалдевшему Винсенту и Миннесу пять серебряных рун развития и один из навыков эфирных манипуляций. Это позволяло Риксу повысить еще двух-трех ключевых земных, восходящих до серебра. И тогда никто не будет смотреть на меня косо. А еще три развития достались мне как мы договаривались, чтобы хватило на имплантацию навыка и будущую компенсацию потраченных звезд. Я сразу же вложил в атрибут энергии две звезды, получив потрясающие навыки. Манипуляция звездной кровью. Этот навык неожиданно заменил контроль звездной крови, став его расширенным вариантом. Очень любопытная трансформация, если учесть, что контроль изначально относился к предвидению. И второй стала энергетическая сенсорика, что-то вроде биолокации только энергетических сигнатур. Если их совместить, получалось очень интересное мультиспектральное сканирование. Я собирался в ближайшее время им воспользоваться. Ну а потом я встроил эфирные манипуляции и испробовал его. Вместе с Винсентом. Учителей у нас по понятным причинам не было, поэтому приходилось познавать на собственном опыте. Как это, что это такое вообще эфир? Как его отделять и использовать? Как формировать тени навыков, самые эфирные печати серебро и знаки бронза, что позволяли создавать продвинутые руны. Минусу в голову пришла любопытная ассоциация. Вода, например, может существовать в трех агрегатных состояниях одновременно. То же самое происходит и с а энергией которая является основой звездной крови. Если принять, что звездная кровь – жидкость, тогда минералы, реликты, фрагменты – это лед, а эфир – это пар. И одновременно тонкая форма, образующие рунные конструкции, нечто вроде слепка того, во что вливается звездная кровь. Объяснить это людям, не восходящим, сложная задача. Однако мы друг друга поняли с полуслова. Третье серебряное развитие я вложил в искусство пилотирования, четвертая звезда, чтобы создать несколько бронзовых навыков универсального пилота. Для Фьюри и еще кого-нибудь, способного заменить меня за штурвалом винтокрыла. Было даже немного грустно. Я переставал быть незаменимым, но одновременно испытывал гордость. Теперь земля не получив такие возможности, смогут больше, много больше. И первыми испытателями новых навыков станут ребята из моей команды. Нам предстояло двигаться дальше, ведь кристалл сфера не вытащит сама себя из темных земель.